Глава шестнадцатая Со своим необычным чемоданчиком Высоченко дошел до автобусной стоянки и сел в автобус, направлявшийся к станции метро. До станции было около получаса, и Высоченко, устроившийся на заднем сидении, дремал все это время. Благо, в автобусе было не так много людей. Во второй половине дня автобусы возвращались переполненными уже из самой Москвы, доставляя оттуда людей к своим местам проживания. Если в самой столице рынок рабочих рук был все еще не до конца востребованным, то в поселках и городках, окружавших Москву со всех сторон, безработица была уделом многих молодых людей, которые стремились устроиться именно в столице. Доехав до станции метро, Высоченко сел в вагон, направлявшийся в центр, и дважды менял направление и составы, проверяя, нет ли за ним слежки. Ничего не обнаружив, он вышел на одной из станций и, остановив первую попавшуюся машину, поехал в сторону ВДНХ, где на улице Королева его уже ждали остальные боевики. Эту четверку отбирал он сам, зная каждого довольно давно. С Артемом он даже служил в одном отряде, когда того перевели в Краснодар. Артем сам ушел из милиции три года назад и сначала пытался подработать, став коммерсантом, но его бизнес быстро прогорел. Артем не умел давать взятки, а бизнесмен, не умеющий давать взятки, обречен. Артем пытался возмущаться, когда конкуренты получали незаслуженные льготы, а его товары незаконно конфисковывались или задерживались. Но очень быстро понял, что все равно не сможет победить в этих неравных гонках, и, махнув на все рукой, разыскал в Москве бывшего командира, с которым и начал работать, поставляя ему киллеров. Остальные трое тоже были неплохими профессионалами. Василий Ключ, получивший свою кличку за умение разбираться с любым сейфовым замком, с любой дверью, был профессиональным рецидивистом. Евгений Миленкин был снайпером, и на его счету было уже несколько исполненных заказов по рекомендациям самого Высоченко. Для прикрытия он работал охранником в казино, и именно на нем строилась часть расчетов полковника. И, наконец, Валерий Измайлов считался самым лучшим техником, какого можно было найти за большие деньги, и который давно помогал Высоченко, подключаясь к разным компьютерным системам в поисках нужной информации. Все четверо ждали полковника, сидя в квартире Измайлова, уже зная о предстоящем им деле. Высоченко молча кивнул всем четверым. Он не любил много говорить, об этом знали все, кто работал с полковником. Иногда, волнуясь, он слегка заикался, что было следствием его тяжелой болезни. «Деньги берем сегодня», — подтвердил Высоченко. «Завтра вылетаем». «Все ребята уже на месте?» — спросил он Артема. «Да, звонили. У некоторых есть мобильные телефоны. Говорят, все в порядке». «Договорились насчет машин и формы, но деньги нужно заплатить завтра, иначе машины не дадут». «Заплатим, конечно», — кивнул полковник. «Поэтому и идем на дело. Я никогда в жизни не согласился бы на такое, если бы не деньги. Нужна большая сумма, ведь платить придется наличными. А просить ни у кого нельзя, сразу догадаются. Давай план, Артём, проверим еще раз». Артём развернул карту. «Вот здесь находится здание банка. Сюда привозят выручку, обычно днем». Но выручку из казино привозят вечером. Сначала хозяева считают, что заработали за прошлую ночь, потом отделяют свою долю, оформляют документы, ну и только потом, вечером, отвозят деньги в банк. Банк и казино принадлежат одной и той же компании «Гермес». Учитывая, что в субботу и воскресенье банк бывает закрыт, в пятницу сюда привозят обычно большие суммы, чтобы не держать в кассах так много наличностей. «Все равно дураков хватает. Придут и проиграют свои деньги», — добавил Артем. «Про дураков позже расскажешь», — строго перебил его полковник. «Давай дальше, показывай». «Машина с деньгами подойдет к банку примерно в половине девятого. Не раньше. В этот момент из казино обычно звонит управляющий и предупреждает, что машина будет минут через десять. В самом автомобиле двое охранников сидят впереди и еще двое сзади». Все вооружены, но только пистолетами. В банке в это время бывает три охранника, вооруженных пистолетами, и один милиционер, который стоит вот здесь, у входа в здание, и несколько человек, принимающих деньги. Обычно не больше двух-трех. «Сколько денег бывает в машине?» – спросил Высоченко у Миленкина. «Может быть, 5 миллионов, а может быть, 50 Никто не знает точно. «Мешки мы подготовили, точно такие же, как у них». «Я один старый мешок забрал еще в прошлом месяце, как вы говорили. Но в машине установлена система сигнализации прямо в кабине у водителя. Достаточно ему нажать кнопку, и через минуту рядом будут автомобили милиции». «Очень хорошо», — кивнул Высоченко. «Значит, они будут уверены, что с машиной все в порядке». «Да, конечно», — улыбнулся Артем. «Вы все рассчитали правильно». «Потом будешь улыбаться. Вы проверили наш автомобиль? Все в порядке?» «Конечно, в порядке. Валера лично все осмотрел. Абсолютно такой же. Правда, у нас он не стальной. Если начнут стрелять, пули отскакивать не будут», — предостерегающе сказал Артем. «Значит, нужно сделать так, чтобы не стреляли», — рассудительно произнес Высоченко. «Все на месте. Проверили по размерам. Подходит?» «Все на месте, и все подходит», — успокоил его артём «Через час можем выезжать». «Самое главное — это чтобы ты точно ударил в их машину», — напомнил Высоченко. «Точно в бок. Только смотри, сам не пострадай. Машина у тебя готова». «Ребята вчера угнали. Нормальная тачка. Девятка коричневого цвета и грязная вся. Я специально сказал, чтобы не мыли». «Верно. Если все пройдет нормально, сразу уходи. Только не забудь про перчатки, чтобы ты их не снимал. Как только случится авария, сразу уходи. Сотрудники милиции должны сразу выяснить, что машина числится в розыске, что это угнанный автомобиль. Пока они будут выяснять всякие подробности, мы будем далеко. Надеюсь, номера вы почистили?» — Конечно, почистили, — засмеялся Артем. — Они сразу все поймут. Я там провода подключу напрямую, как пацаны делают, когда тачки воруют. Не нужно даже проверять. Раз кто глянет, сразу все поймет. — Договорились. Высоченко снова склонился над картой. Он планировал эту операцию давно, еще тогда, когда Женя рассказал ему о том, как доставляют деньги из казино в банк в специальном автомобиле. Но он даже не думал, что деньги, которые всегда являлись конечной самоцелью, на этот раз будут выступать только средством для более масштабной операции. Тогда казалось, что несколько миллионов долларов, которые они могут взять в банке, огромные деньги. После рассказа Серебрякова стало ясно, что речь может идти о десятках или сотнях миллионов долларов, а это уже были совсем другие цифры. Все свои деньги Высоченко вложил в это дело. Был куплен похожий автомобиль «Вольво», только не с бронированными стенками, как у машины, перевозившей деньги, и охрану. Но на эту машину ушло довольно много денег. Еще некоторое количество денег потребовалось на доводку машины до такого состояния, чтобы не отличить ее от «Вольво» везущей деньги. «Валера!» «Как только позвонит управляющий, ты отключаешь телефон», — напомнил Высоченко. «Где стоит машина?» «Вот здесь, в переулке», — показал Артем. «Прямо рядом с банком». «Где твоя машина?» «Около казино. Как только они выйдут, я буду готов. У меня с собой телефон. Мне позвонит Валера и все сообщит». «Нет», — возразил Высоченко, — «мы позвоним тебе раньше, и ты не отключайся. Вдруг что-нибудь случится с телефонами, и мы не сможем дозвониться». «Рисковать нельзя». «Понял? Хорошо. Я не буду отключаться». «Тогда все. Как действовать внутри, вы знаете». Высоченко посмотрел на часы. «Будьте осторожны. Раненые мне не нужны, поэтому все должны надеть бронежилеты. Ты тоже, артём Все понятно?» «Теперь остается только проверить телефон банка!» Сидевшие в комнате молчали. Вопросов ни у кого не было. Измайлов поспешил со своим чемоданчиком на улицу. Он знал, где проходит телефонная сеть банка. И уже через полчаса, без всяких сложностей, подключился к телефону дежурки. Для этого не требовалось особых знаний. Измайлов даже улыбнулся. «Так легко все получилось!» Он вернулся и сообщил, что все в порядке. Ровно через час они вышли из дома. Высоченко и трое его людей сели в автомобиль Измайлова и выехали к банку, рядом с которым стоял автомобиль, как две капли воды, похожие на тот, который перевозил деньги из казино. Они пересели в него и надели фирменную голубую одежду инкассаторов. При этом Миленкин надел собственную форму. Его в банке знали в лицо. На этом и строилась часть расчета. Измайлов достал свою аппаратуру, снова подключился к телефону дежурного. Теперь оставалось ждать. Сначала позвонила супруга дежурного, потом раздался второй звонок, и выяснилось, что позвонивший не туда попал. И, наконец, ровно в половине девятого раздался третий звонок. — Арсений, — уверенно сказал управляющий, — принимай гостей, поехали к тебе! «Понял», — сказал дежурный, и отключился. И в этот момент Измайлов перевел номер его телефона на себя. Автомобиль с деньгами выехал из казино, направляясь к банку. Все было спокойно. Водитель, улыбаясь, рассказывал какую-то смешную историю сидевшему рядом с ним старшему инкассатору, когда внезапно из переулка на полной скорости выскочила машина. Водитель попытался увернуться от удара, резко сворачивая вправо, но неизвестная «девятка», словно заколдованная, неслась прямо на них. Они вскрикнули, и «девятка» врезалась в переднюю часть машины. Шофер успел разглядеть, что водитель обезумевшей машины был пристегнут ремнями. Потом от сильного удара по машине шофер дернулся и больно стукнулся головой о стекло. Инкассатор уже нажимал кнопку вызова тревоги. «Сукин сын!» — простонал шофер, чувствуя, что растек себе лоб. «Сейчас приедет милиция и заберет этого лихача!» — со злостью сказал старший инкассатор. «Что случилось?» — спросили охранники, сидевшие далеко сзади. Они уже приготовили оружие. «Ничего!» — ответил старший инкассатор. «Какой-то идиот нас ударил!» «Вот сейчас, кажется, он пытается удрать, дурачок! Куда он денется? По номеру его сразу найдут!» Действительно, водитель, врезавшийся в них девятки, довольно быстро смекнул, в чем дело, и, отстегнув ремни, вылезал из автомобиля. «Я ему сейчас накостыляю!» — разозлился шофер пострадавшего автомобиля, хватаясь за ручку дверцы. «Нельзя выходить!» — придержал его за руку старший инкассатор. «Может, это уловка, засада! Через полминуты здесь будет милиция! Давай подождем, а потом можешь делать с ним все, что хочешь!» Водитель злосчастной девятки, между тем, обойдя свой автомобиль, скрылся в ночной темноте. «Вот он, сейчас убежит! А таких на месте давить нужно!» — уверенно сказал шофер вольва «Ничего, я его в лицо запомнил!» Артем, чуть прихрамывая, спешил на другую улицу. По дороге он содрал приклеенные усы и кепку, которую никогда не носил. Он спешил к автомобилю Измайлова, оставленного его товарищами недалеко от банка. Еще через 20 секунд на месте происшествия уже стояла машина сотрудников ГАИ. Через минуту приехала еще одна, и довольно быстро удалось выяснить, что ударившая фургон «девятка» вчера вечером была похищена, и соответствующее заявление владельца машины уже находилось в милиции. Разумеется, за это время никому и в голову не пришло позвонить в банк и предупредить их о том, что машина с деньгами задерживается». В это время другой автомобиль подъехал к банку. Ворота были уже открыты, его ждали. Машина въехала задом в открытые ворота к самым дверям банка, как обычно. Открылись двери, и дежурный, увидев знакомое лицо Миленкина, приветливо поздоровался с ним. — Всё в порядке, — сказал он, обращаясь к двум охранникам. И это были его последние слова. Миленкин и Высоченко, подняв автоматы с уже надетыми глушителями, прошили автоматными очередями всех троих. «Быстрее!» — приказал Высоченко, и из кабины водителя выскочил Вася Ключ, направляясь к хранилищу. Измайлов остался за рулем машины, внимательно наблюдая за улицей. Стоявший на улице у входа в банк милиционер приветливо поднял руку. Ему было холодно, и он хотел немного размяться. Но отходить от дверей банка, пока не уедет машина, ему было нельзя, и поэтому он только поднял руку. Измайлов в ответ тоже поднял руку, взглянул на часы, пока все шло по плану. В самом банке в это время Высоченко и двое бандитов спешили к хранилищу. Вася довольно быстро сумел открыть сейф. Но здесь произошло непоправимое. Ключ был полностью поглощен сейфом, и в этот момент за его спиной послышались чьи-то шаги. Бандит не повернулся, решив, что это прибежал Миленкин, и удивился, услышав крик. — Стой! Стрелять буду! — Высоченко обернулся, но было уже поздно. Появившийся третий охранник не растерялся И первым же выстрелом уложил Васю на пол Высоченко пришлось прыгнуть, чтобы выбить пистолет из его рук Но прыгнул он слишком поздно Охранник успел дважды выстрелить И Высоченко заметил, как характерно дернулся Вася, свалившись на пол Высоченко отбросил пистолет охранника ногой И, развернувшись, ударил его по лицу Но тот чуть увернулся, и удар получился скользящим. Третий охранник был бывшим десантником, и Высоченко сразу понял, что молодой человек хорошо подготовлен. Он понял, что победить только умением будет достаточно сложно. Парень был молодой, сильный, хорошо тренированный. Нужно было применить весь свой опыт. И именно поэтому полковник чуть отступил, сделал вид, что споткнулся. И когда радостный охранник ринулся к нему, чтобы добить, полковник упал, выхватив свой пистолет, и выстрелил несколько раз в сильного, но недалекого парня. Тот рухнул, как подкошенный. И именно в этот момент на звук выстрелов вбежал еще один человек. Высоченко обернулся, чтобы выстрелить, и замер. Перед ним стояла молодая женщина с широко раскрытыми глазами. Но дело было не в ее глазах. Дело было в ее животе. Она была беременна. На полу лежали два трупа. Миленкин копался где-то в другой комнате, а полковник стоял, сжимая пистолет и все еще не решаясь выстрелить. А напротив него стояла беременная женщина. И он впервые в жизни не знал, что ему делать.